30. Как только гробовщик мистер Вайн ступил на лестницу, на его лице появилось озадаченное выражение. Его сомнения возросли, когда он смерил взглядом профессионала зазор между стойкой и перил в конце лестничного пролета и стеной коридора. Он обмерил тело покойника рулеткой и спустился в кухню. «Он у вас очень большой», — сказал мастер. Наверное, придется прямо здесь в гроб укладывать. «Пожалуй, вы правы», — сказала Мэри. В рукав она заранее подоткнула черный креповый носовой платок, чтобы вытирать слезы. Но слезы пока не приходили. В тот день она вымыла кухонный пол и, обрызгав простыни лавандовой водой, перекинула их через рейку для картин так, чтобы они складками не спадали поверх рам. Принесла из сада парочку лавровых веток и сделала гирлянду из блестящих листьев. Было по-прежнему душно и сыро. Близнецы занимались стрижкой овец, как и планировали. Помогать пришло пятеро соседей, и все трудились целый день, состязаясь между собой за приз флягу Сидра. «Держу пари, победит Бенджамин!» сказал старый Дай Морган, глядя, как Бенджамин тащит из загона очередную овцу. Он уже опережал Льюиса на пять овец. У него были сильные проворные руки и стрикон мастерски. Овцы лежали под ножницами смирно и терпели пытку. Потом снова сливочно-белые, некоторые с кровавыми царапинами возле вымени, они выбегали, подскакивая на выгон то ли перепрыгивая через воображаемую ограду, то ли просто радуясь вновь обретенной свободе. Никто из стригальщиков ни слова не сказал о покойнике. Двое ребят, внуки Рео Вин Джонса, скатали руно, сплели шерсть, состриженную с шейных складок в жгуты и завязали в узлы. Мэри то и дело появлялась на пороге в длинном зеленом платье с кувшином ячменно-лимонного напитка в руках. «Вы тут, наверное, от жажды умираете», — с улыбкой говорила она, обрывая попытки работников выразить ей соболезнования. В четыре часа, когда подъехал мистер Вайнс, близнецы отложили инструменты и внесли гроб в дом через крыльцо. Руки у них были в жару, черные рабочие комбинезоны лоснились от ланолина. Они обернули тело отца в простыню, снесли по лестнице вниз — Ложили на кухонный стол и оставили грабевщика делать свое дело. Мэри вышла прогуляться в одиночестве и побрела через поля гребешку, где наблюдала за пустыльгой, трепетавшей под обложным небом. Ближе к закату, словно вороны в сезон окота овец, женщины в черном сошлись к дому проститься с покойником, поцеловать его в последний раз. На столе стоял открытый гроб. По обеим сторонам от него горели свечи. Их пламя отбрасывало от вверх к брусьям с окороком. На тропила ложились решетчатые тени. Мэри тоже переоделась в черное. Некоторые из женщин плакали. Он был прекрасным человеком. Он был хорошим человеком. Господи помилуй! Упокой, Господи! Помилуй, Господи, его душу. Гроб был выслан ватином и полушерстяной тканью. Чтобы скрыть следы ушиба на подбородке, покойнику обернули нижнюю часть лица белым шарфом. Пришедшим проститься хорошо были видны пучки рыжеватых волос, торчавших из ноздрей. В комнате пахло лавандой и сиренью. Заплакать Мэри все еще не удавалось. Да. Отвечала она. Он был хорошим человеком. Мэри провела соседок в гостиную, поднесла каждый по стакану подогретого эля с пряностями и лимонной коркой. Она помнила, что в здешних долинах есть такой обычай. Да, кивала она. Друзья познаются в беде. Близнецы молча стояли, прислонившись к кухонной стене и смотрели на людей, которые смотрели на их отца. Потом Мэри поехала в рулен и купила для похорон черную бархатную юбку, черную соломенную шляпку и черную блузку с воротничком из гофрированного шифона. Она была в спальне и еще одевалась, когда к воротам подъехал катафалк. В кухню набилась куча народу. Гроб уже взвалили на плечи, готовясь к выносу, а она все стояла и смотрела в большое зеркало, медленно поворачивая голову, разглядывая отражение своего профиля. Под вуалью обшитой шанилью ее щеки походили на смятые лепестки розы. Мэри стойко выдержала отпивание и погребение. От могилы она ушла, даже не оглянувшись. А неделю спустя... Ее настигло отчаяние. Сначала она винила себя за то, что Амоса разбил удар. Потом у нее стали проявляться те самые черты характера, которые ее больше всего раздражали в муже. Она потеряла всякий вкус к предметам роскоши, вплоть до самых пустяковых. Даже не покупала себе новую одежду. Утратила чувство юмора и перестала смеяться над теми мелкими нелепостями, которые раньше скрашивали ее существование. И даже мать Амоса, старуху Ханну, она вдруг стала вспоминать с теплотой. Свое поклонение Мэри довела до чудачества. Она пришивала заплатки на куртку Амоса, штопала его носки, ставила четвертый прибор к ужину и накладывала в его тарелку еду. Его трубка, кисет с табаком, очки, библия — все было выложено на привычные места, и даже ящик с резцами лежал на своем месте, словно дожидаясь, когда у хозяина появится настроение заняться резьбой. Трижды в неделю она беседовала с ним, но не при помощи стола верчения или еще каких-либо спиритических фокусов. Ей вполне хватало простой веры в то, что покойники продолжают жить и могут отозваться, если их позвать. Она не принимала ни одного решения, не получив от него согласия. В ноябре на торги выставили поле, относившееся к Нижней Брехве. И как-то вечером Мэри, раздвинув занавески, что-то зашептала в темноту. Потом, повернувшись лицом к сыновьям, сказала. «Одному Богу известно, где нам взять денег, но отец говорит, что надо покупать». Когда Льюис захотел новую сноповязалку «Маккормик», он уже избавился от былой неприязни к технике. Мэри поджала губы и заявила «ни в коем случае». Потом, побормотав что-то невнятное, сказала «да». А через некоторое время? Отец говорит «нет». Потом она снова сказала «да», но к тому времени Льюис уже так запутался, что решил отказаться от своей затеи и вязалку купили только после Второй мировой войны. Ни один предмет не заменялся на новый, даже чайная чашка, и малу-помалу дом стал напоминать музей. Близнецы никуда не выбирались, уже не столько из страха перед миром, сколько в силу привычки. А летом 1927 года случилось одно весьма неприятное происшествие.